Голова, 33. Чайная напротив того самого парка, где проходил бал невест, встретила нас с ароматами свежеиспеченных булок и фруктового меда. В это время дня здесь оказалось мало посетителей. Да и те туристы. Мы заняли самый дальний от входа столик с видом на цветущий парк. Никогда не забуду, как увидел тебя входящий в зал. Садясь напротив, произнес Макрон. Неожиданная откровенность поразила. Мы много общались, но обсуждали новости, события и разные вещи. А сейчас он вел себя так, что я не могла поднять на него глаз. А так хотелось его разглядывать. Я признательно улыбнулась, смущенно рисуя пальцем узоры на столе. Еще больше смутило то, что Макрон некоторое время сидел и молча разглядывал меня, сохраняя на лице загадочную улыбку. «Ты не любишь сладости?» — начала я, чтобы нарушить неловкое молчание. «Но я закажу потрясающий десерт. Тебе понравится». «Полностью полагаюсь на тебя», — согласился он, не сводя с меня огненных глаз. А мне казалось, что я и сама начинаю полыхать от его жгучего взгляда и чарующего голоса. Десерт и чай нам доставили через пару минут после заказа. И все это время Макрон молчал, поглядывая, как я рисую на столе пальцем. «Ты закончила учебу. Рада этому?» Словно понимая, что мне нужна передышка от его пристального взгляда, спросил Макрон и подвинул к себе чашку. «Да». Но у меня еще итоговое тестирование через десять дней. Сразу ухватилась я за предложенную тему, и напряжение в плечах немного отпустила. Волнуешься? Нет, это мой предмет. Довольно ответила я и взяла чашку с чаем, чтобы занять руки. Я сдам его с закрытыми глазами. Это радует. Восхитился Макрон и от его неподдельной похвалы и такого теплого голоса я совсем растаяла. А ты волновался, когда проходил свое итоговое тестирование? Крутя чашку по блюдцу, спросила я. Но пить не спешила, боялась подавиться. Наверное, нет, задумался он, бродя взглядом где-то по потолку чайной. И в это мгновение я, наконец, смогла полюбоваться им. «Нет, точно нет». «Значит, мы оба выбрали правильный путь», — заметила я и снова растаяла, когда Макрон поймал мой взгляд. Он прищурился и слегка наклонил голову к плечу, внимательно вглядываясь в мое лицо, будто ощупывая каждую клеточку. Я не смогла долго смотреть на него. Эти огненные омуты затягивали так, что мысли путались, а эмоции начинали брать верх. Хотелось улыбаться без остановки и не подбирать слова, говорить все, что шло от сердца, но... «Пара, в котором оба идут правильным путем, добьется многого», — многозначительно проговорил Макрон. «Я не могла в точности знать, что пряталась за этими словами». Но неистово хотела, чтобы они означали, я подам заявку на тебя. Это было бы так правильно, выбери он меня. У нас есть все, о чем многие девушки мечтают до торгов. Взаимная симпатия, неподдельный интерес друг к другу, притяжение, мечты о будущем. И как же мне удержаться и не улыбаться ему с безумно счастливым видом? Ты надела его? Вдруг спросил Макрон и посмотрел на мое правое запястье. Я сразу перевела глаза вслед за его взглядом и задержала дыхание. В этот момент Макрон протянул руку и нежно провел подушечкой среднего пальца по ободку подаренного им браслета, слегка касаясь кожи. Я не смела шевельнуться, следя за движением его руки и затаила дыхание от такого откровенного жеста. Несмотря на то, что правила колледжа запрещают отступать от принятой формы? Я почувствовала, как от сознания опрометчивости поступка горят щеки. Он хамоний из семьи, приближенной к высшему совету. Я должна была безукоризненно соблюдать кодекс и не имела права на подобные промахи. Но я допустила это. Быстро придумать что-то в оправдании мешал пристальный взгляд Макрона. «Будто просвечивающий насквозь!» Я медленно подтянула к себе руку, которую он касался, и виновато проговорила. «Под рукавом рубашки его совсем незаметно!» «Я забыла его снять утром, когда собиралась в колледж!» Но Макрон наклонился вперед, ладонью остановив мою попытку спрятать руку под стол и заговорчески прошептал «Я не боюсь нарушить правила!» Как и ты. Я вскинула испуганный взгляд на мужчину, но он тут же мягко продолжил. Это будет наша первая маленькая тайна, Дари. Это и успокоило, и смутило. Первое. Значит, у нас будет много общих тайн? Он говорит о будущем? Но руку я все же вынула из-под его ладони и положила на свое колено. Вряд ли я должна поддерживать такую провокацию. «Ты так смущена, будто мы только познакомились!» Усмехнулся Макрон, но в его голосе я слышала удовольствие. «Мне бы хотелось, чтобы ты не прятала свои волшебные глаза. Они такие неповторимые, а цвет?» «Всего лишь серый!» Смущенно пожала плечами я и отлипла из чашки. «Нет, это цвет грозового неба, когда молния разрезает облака». И этот миг отражается в капле дождя. Вот такие у тебя глаза, Дари. Я едва не захлебнулась крупным глотком чая. Отняла чашку от губ и прочистила горло сдержанным кашлем. И мне нравится, как ты смущаешься. Хрипло засмеялся Макрон, отклоняясь назад. Никакой фальши. Ты такая светлая, неиспорченная, как чистый холст. От смеси неловкости, невероятного ощущения счастья и мучительной боязни сказать что-то не то, я сжала губы и перевела взгляд на свое отражение в окне. «И без меня растери! Я пунцевого цвета!» Взволнованно, отняв руки от чашки, я накрыла щеки ладонями и судорожно вздохнула, чем вызвала удовлетворенный смех Макрона. «Что же он со мной делает?» «Я на минутку!» Стремительно поднялась я и поспешила в дамскую комнату. Умыв лицо холодной водой и глубоко подышав несколько минут, чего не могла сделать толком в присутствии Макрона, я привела мысли и чувства в порядок и вышла в зал чайный. «Извини!» Робко улыбнулась я и села на свое место. «Это я должен просить прощения», признался Макрон и в его голосе слышалось легкое сожаление. Но я ничего не мог сделать с собой. Ты на меня как-то по-особенному действуешь. Я впервые посмотрела прямо ему в глаза и просто не смогла сдержать то, что рвалось наружу. Как и ты на меня. Макрон замер. Кажется, его поразили мои слова. И еще показалось, что он боролся с собой целую минуту, чтобы не смутить меня еще чем-то более откровенным. Но сдержался, взглянув на часы. «Мне пора улетать, но я хотел бы увидеться еще до твоего дня рождения». «Тебе не понравился десерт?» Проговорила я, не зная, что сказать. «Ты даже не попробовал». «Я возьму его с собой и буду есть, глядя на Тоули из космоса, и вспоминать нашу встречу». «И это было так трогательно!» «Мы вышли из чайной и так медленно пошли к стоянке шаттла». Будто никто из нас не хотел покидать этого места. Макрон остановился в нескольких шагах от своего транспорта и повернулся ко мне. В одной руке я сжимала букет, другой придерживала лямки рюкзака на плече. «Я отвезу тебя в Кан. «Нет, я сама доберусь». Покачала головой я. «Так будет лучше». «Дарри». Низко наклонив голову, начал Макрон но я была так взволнована, что не дала ему закончить. «Прилетай, я буду праздновать дома!» Быстро сказала я и спрятала глаза, потому что голос выдал все мои чувства к этому мужчине. Я боялась допустить саму мысль, что не увижу его еще раз, что больше не услышу его голоса, и он не назовет меня самой желанной невестой. «Боюсь, что мы не сможем увидеться до того, как комиссия примет решение» но я готов не видеть тебя столько дней, будучи уверенным в том, что вряд ли кто-то перебьет заявку моей семьи. Вдруг уверенно произнес Макрон. Я чуть не задохнулась от этих слов, ведь теперь их смысл однозначен. Он собирался подать заявку на торги. За меня. Открыв рот, чтобы задать вопрос, я не смогла выговорить ни слова. Да и что хотела спросить, тоже не вспомнила. Сомкнув губы, я только смотрела на него широко раскрытыми глазами и медленно моргала. Неожиданный сигнал его коммуникатора вернул меня в реальность. Но я услышала ту самую, нашу мелодию и снова изумилась. «Ты поставил на сигнал эту мелодию?» Теряя голос от волнения, спросила я. «Я не хотел забывать». Почти шепотом проговорил макрон и впервые так открыто и долго посмотрел на мои губы. Тепло разлилось по всему телу, свернувшись странным горячим узлом внизу живота, и ноги едва не подогнулись от нахлынувшего ощущения безмерного счастья находиться рядом с этим мужчиной. Я опустила глаза и облизала губы. Они все еще были сладкими от сиропа в чае и услышала, как глубоко вздохнул Макрон, а грудь его взволнованно поднялась и опустилась. А потом он мягко коснулся моей руки, отнимая ее от лямок рюкзака и сплетая свои пальцы с моими. Смутившись от его поведения и от того, что сама поддалась чувствам, я отвернулась в сторону и осмотрелась. «Я буду скучать». Взволнованно выдохнул он, горячо сжимая мою ладонь. «О, я уже скучаю по тебе. Я буду ждать». Выдохнула я, и неохотно отняв руку, совсем смущенная, поспешила прочь от мужчины. «Но как же я боялась, что больше не увижу его!» «Что все сказанное за это недолгое время окажется всего лишь фантазией!» «Что семья Босградов не позволит сыну взять в жены человека!» И живет он так далеко, что не приехать просто на соседнюю улицу или в соседний город, чтобы увидеть его. Но когда я оглянулась напоследок, увидела, что Макрон все еще стоял на том же месте и смотрел так, будто хотел прямо сейчас забрать меня с собой. Однако он подчинялся тем же правилам, что и все. «Все будет хорошо», — уговаривала я себя, проходя в салон аэробуса и садясь в уединенный уголок. «Он исполнит все, как и сказал. Тут он поступит по правилам. Мне нужно просто немного подождать. Но как же вынести это ожидание?» Нестерпимая пытка. Я обняла себя за плечи и прислонилась щекой к прохладному окну. Лицо горело от волнения, а внутри начинало звенеть от нетерпения и мучительной тоски по Макрону. Мне прямо сейчас хотелось быть уверенной в том, что мы будем вместе, а не ждать результатов торгов. Иначе казалось, что сердце взорвется от жажды быть только с ним. Отвлек сигнал коммуникатора. Мазнув пальцем по экрану, я мельком взглянула на сообщение. И только прочитав его и узнав отправителя, ощутила, как внутренности будто обволокло пушистым коконом. «Дарья Лассо, я не отдам тебе никому». Голова сразу опустела, тело расслабилось, будто теплым ветром все дурные мысли и напряжение вынесло из меня вон. Я откинулась на спинку кресла и так ехала до самого Кана, блаженно улыбаясь миру в окно.